Протерозойская эра от греческого «протерос» – ранее, более ранний, с преобладанием морских беспозвоночных животных, и археозойская от греческого «архаос» – древний. Эта эра характеризуется существованием только одноклеточных живых организмов. Эфир. В старые времена о газах знали очень мало. Само слово «газ» – Было придумано около 1600 года фламандским химиком Яном Баптистом ван Гельмантом для обозначения веществ, напоминавших воздух. Это название он дал на основе греческого слова хаос, которым обозначали таинственный и неуловимый материал, из которого, как считали древние греки, состоит вселенная. К газам относились с суеверным трепетом, ведь их нельзя было увидеть или потрогать, а в то же время они существовали. Это отношение отразилось и на названии, которые дали высоко жидкостям, которые легко превращались в пар. Их назвали английским словом, означающим как спирты, так и духи, спиритс. Один из этих спиртов, известный с 13 века, был получен в результате воздействия серной кислоты на спирт, из которого делали и делают алкогольные напитки. Эти напитки сегодня обозначают словом спиртс. Обнаруженный новый спирт оказался самой летучей жидкостью из всех известных к этому времени. Он испарялся с удивительной быстротой. В 1730 году ученый-химик Фробениус назвал его «спиритус айтереус». Это название связано с греческим словом «айтер», которым называли «вымышленное вечное вещество, которым наполнена Вселенная за пределами Земли». Высоколетучая жидкость – которую исследовал Фрабениус, как будто бы хотела скорее покинуть грубую и несовершенную землю и скорее улететь в свое небесное царство. Это был настоящий эфирный дух. В конце концов, по мере его практического использования, а также все большего накопления знаний о парах и газах, поэтическое отношение к этому веществу улетучилось, и его стали называть просто «эфир». Сейчас эфирами называется целая группа органических соединений, строение которых схоже со строением первоначального эфира. В молекуле этого вещества были обнаружены две группы атомов углерода, по два в каждой группе. Такие группы называют этиловые группы от слова эфир, этер, а также греческого слова хиле, материя, вещество. Полное название изначального эфира – Вследствие этого открытия теперь звучит как диетиловый эфир. Приставка «ди» является производной от греческого «дио-2». «Ю» – юмор. Сок, вырабатываемый печенью, называется «желчь» на греческом «холе» от «холос» – горький. А «желчь» действительно является горькой. У нас есть известное сравнение – горький как желчь. Древние греки считали, что в человеческом организме есть четыре основные жидкости – кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. На самом деле желчь только одна. Когда она вырабатывается, то имеет золотисто желтый цвет, а вот уже спустя некоторое время приобретает зеленоватый черный оттенок. Греки считали, что если в организме содержится излишнее количество одной из этих жидкостей, это приводит к появлению у человека той или иной неумеренности. Так, излишнее количество желтой желчи приводит к повышенной гневливости. Такие люди относятся к холерикам. Здесь проявляется значение греческого слова холя, связывающего желчь с горечью. Если же в избытке черная желчь, это приводит к повышенной склонности к унынию. Таких людей относят к меланхоликам. От греческого «мелос» – черный, То есть меланхолия – это разлив черной желчи. Позднее эти жидкости стали называть словом «humors» от латинского «humere» – «быть влажным». Сегодня жидкостная теория уже в прошлом, однако слово «humor» в английском по-прежнему используется для обозначения устойчивого психологического состояния, отличающегося от обычного. Слово «humor» также в английском используется в значении нрав настроения. У человека может быть хорошее настроение, плохое настроение, противоречивое настроение и так далее. Во времена королевы Елизаветы было в моде сочинять пьесы, герои которых обладали какой-то одной ярко выраженной чертой характера. Один был хвастливым, означаемым словом хумор, другой трусливым, третий жадным и прижимистым.